Глава 23. Четвертая сотня Донского полка на заставах. Вахмистер Подхорунжий Попов с взводом в 26 человек занимает заставу у деревни Рабивунки. Вся деревня три хаты до да два сарая, подли хат, на песке жалкие вишневые садочки. 18 казаков спешились и сидят возле покинутых жителями маленьких холупок деревни. Восемь внизу, за картофельными огородами и сараями, держат лошадей. Ночь тепла и тиха, запад пылает пожарными огнями, над головами темным шатром раскинулось синее небо. Сильно вызвездила, и полная луна не умеряет осеннего блеска звезд. Млечный путь широкую парчевую дорогою разлился на полнеба и переливается искристым зыбким сиянием. Каждые полчаса два казака уходят в патруль к темному лесу, а следом за ними двое других возвращаются из лесу. До леса верста, в сумраке ночи леса не видно, но темная полоса его чудится сейчас же за деревней. Патрульные идут то в одну, то в другую сторону, и на полпути в поле встречаются. Вахмистер Попов смотрит на часы, стараясь при свете луны разобрать стрелки циферблата и думает свои думы. Думы двоякого свойства, и одни перебивают другие. Одни печальные. Из-за болотья отправлена на Дон семья. Семья эта нежеланная там. Попов женился давно на местной польке, и родители не дали благословения на брак. Он остался на сверхсрочную службу. Теперь сын и дочь у него в гимназии. Свое счастье, бедное и убогое, начинало налаживаться, а тут война. Семью приказали отправить на Дон. Как-то ее там примут. Другие мысли о себе. О том, что можно отличиться, получить производство в офицеры, сделать карьеру. Маленький взвод его и участок в полуверсты, которую он охраняет, рисуется ему чрезвычайно важным. И он вспоминает все свои обязанности, как начальника заставы. У него при себе полевой устав. расцветет, он его почитает. Талдыкин и ожогин, в дозор!» — говорит он. Два казака, лежащих за домом, поднимаются, потягиваются, шум зевают, отправляют ремни амуниции, берут прислоненные к дому винтовки и идут к вахмистру. «Талдыкин за старшего!» — говорит Попов. «Обязанности помните! Пропуск, берданка, отзыв, белжец!» «Отзывы помни и никому не говори! А сам спрашивай, коли пропуск сказал и не уверился, что свои! Ну, с Богом!» Таудыкин и Ожогин идут по дороге мимо дома, сворачивают на полевую дорогу и спускаются в балку. В балке туман лежит гуще и кажется теплее. Пахнет зрелым сжатым хлебом. Но этот запах сейчас же сменяется запахом клевера. Дорога идет мимо клеверного поля. Ночная птица вспорхнула из-под самых ног и оба вздрогнули. Когда они поднялись из балки, наверху показалось светлее. В серебристом мареве озаренного луною тумана стала намечаться темная полоса леса. Сырость плотнее окутала их и стала каплями оседать на шинели. В темноте четко замаячили две фигуры, и казалось, что они шли очень быстро и качались из стороны в сторону. «Свои!» — крикнул Талдыкин. «Свои, свои!» — растерянно и испуганно отвечали из сумрака ночи. «Акимцев, что ли? Я...» Казаки сошлись. В темноте ночи, и тем, и другим встреча была приятна. Они остановились и закурили папироски. «Ну что?» — спросил Талдыкин. «Ничего», — ответил Акимцев. «Тихо, его не видать. До самой границы доходили, на дороге лежали, слушали. Гудет, а что гудет, не поймешь. То ли пожар гудет, то ли что другое. Но только ни пешего, ни конного не видать». Далеко слышно, собаки брешут. А с чего, не пойму никак. Так, зря. мало ли, что ей собаки то приснилось. Опять же пожар, днем бой был, ну и растревожились. На, пожалуй, так. Ну, бывайте здоровеньки. Талдыкин и Ожогин опять одни. Они входят в лес. Густой спиртовой запах можжевельника, сосны и мха крепко охватывает их. Так темно, что если встретится человек, так столкнуться с ним и не увидят. Идут с остановками, пройдут шагов 20 и долго слушают. Кажется, слышно, как колотится сердце в груди. Как лесная мышь перебегает дорогу или скачет потревоженная белка. Но в лесу тихо. Когда выходят на опушку, в полях кажется светло. Пожары уже не заливают заревом небо, но лишь багровеют пятнами там, где еще горят уголья домов и местечек. Небо на Западе стало серовато синим, и звезды погасли. Туман поднимается кверху. Погода обещает быть пасмурной. Казаки выходят на большой шлях, идущий на звержениц. Здесь сейчас и граница. Должно, «Да ну, четвертый час уже, говорит дева Ажогин. Светать начинает. Прямая дорога идет полями, но вся серая и тонет в тумане. Но и сквозь туман видно, что вся она во всю ширину занята каким-то темным предметом. Неясный шорох несется оттуда, мерный, ровный, будто кто-то громадный что-то жует. «Глянь-ка, Ожогин, что там такое?» Они стали посередине и посмотрели вдаль. «Кубы колонна», — сказал Ожогин. «Большая», — сказал Талдыкин. «Не иначе как он наступает». «Пойти доложить?» — спросил Акимцев, которого потянуло к своим и которому своя застава показалась надежным оплотом и домом. «Погоди, чего зря будоражить? Опять посмотреть надо. А ну как наши?» «Наши? Откуда?» «А что, почем знать? Сосчитать надо бы. На...» они стояли минут пять с бледными взволнованными лицами. Временами им казалось, что они слышат шаги справа сзади. Они пугливо озирались, хватали друг друга за руки, тяжело вздыхали. «Ты слыхал?» «Да ничего, ветка упала. Рассвет надвигался быстро, шорох становился слышнее и темная масса отчетливее». «Он!» — прошептал Талдыкин. «Ишь, синеют и горбатые вранцах Ух, много!» «Сполк будет, сзади кавалерия». Небо бледнело. «Последние звезды угасли». Теперь уже ясно была видна колонна австрийской пехоты, шедшая прямо к границе. Три эскадрона конницы ее сопровождали. Не доходя с версту до опушки леса, австрийцы остановились. Видно было, как люди сели на дорогу, засветились огоньки папирос. «Привал делают», — сказал Акимцев. От колонны отделились одиночные люди и жидкую цепью быстро пошли к лесу. «Ну, Акимцев, беги, друг, к Попову, доложи, как оно есть, а я останусь, наблюдать буду, куда они пойдут, на Зверженец или на Тамашев». «Понял, что сказал?» «Понимаю».